глава 26 Фаида: Да разве ж не от сердца я? Чего б ты вздумал от меня потребовать хоть в шутку, разве я того не сделала б? Теренций евнух. Сумерки еще не наступили, но сцену театра освещают пылающие факелы. Ярко расписанные колонны и статуи, актеры в диковинных костюмах и громкий смех напоминают ей атмосферу виналей. Амара, никогда не бывавшая в театре, наслаждается редкой роскошью. Сегодня всеобщие взгляды обращены не на нее, и она может, в свою очередь, понаблюдать за другими. Пусть для разнообразия публику развлечет кто-то другой. Сидящий рядом Руфус держит ее за руку, с мальчишеским восторгом следя за происходящим на сцене. «Он и впрямь сущий ребенок», — с умилением думает она дает нехитрую пьесу Евнух, написанную Теренцием, который, согласно горячим уверениям Руфуса, затмевает талантом самого Вергилия. Во всяком случае, она не отказалась бы обладать удачей главной героини, куртизанки Фаиды, которая, похоже, подчиняет себе мужчин с помощью одного лишь обаяния. Амара подозревает, что Фаида просто никогда не сталкивалась с такими сутенерами, как Феликс. Она невольно смеется над этим мирком, где рабы превосходят хитростью своих хозяев, а мужчины влюбляются в женщин до помрачения. Ей вспоминаются слова Руфуса о правдивости театра. Неужели он действительно думает, что в жизни такое бывает? Один из актеров на сцене переодевается евнухом, чтобы обесчестить понравившуюся ему рабыню. Этот рослый мужчина шепелявит и жеманничает, пытаясь убедить всех, что его можно без опаски оставить наедине с юной девственницей. По театру пробегает смех над нелепостью и дерзостью шутки. «Какой искрометный юмор!» — шепчет ей Руфус. Преувеличенные крики девушки, доносящиеся из-за сцены, вызывают у зрителей веселые смешки. Руфус смеется вместе со всеми. Амара с застывшей улыбкой слушает рыдания актрисы. Возможно, комедия и вправду зеркало жизни. Небо начинает темнеть, и тени на сцене удлиняются. Руфус поглаживает ее ладонь, проводя по ее пальцам своими. В ожидании этого вечера она боялась, что будет чувствовать себя не в своей тарелке среди почтенной публики. Виктория заставила ее внести кое-какие изменения в подаренное Плинием платье. Ты же не хочешь, чтобы вы с Руфусом смотрелись как мать и сын. Покажи хотя бы край плеча. И теперь она мысленно благодарит подругу за настойчивость. Многие из присутствующих женщин явно куртизанки, сопровождающие богатых любовников. Ее взгляд привлекает темнокожая девушка с царственной осанкой, чьи одежды спадают изящными складками на спине, открывая лопатки. Амара ⁇ рзает на сиденье пытаясь еще немного стянуть собственное платье с плеча. Конец пьесы оказывается неожиданным. Фаиде удается сохранить обоих любовников, и любимого, и богатого. Амара смотрит на восторженно хлопающего Руфуса. Возможно, ее образ жизни вызовет у него меньшее отторжение, чем она боялась. Он поворачивается к ней с сияющим от счастливого возбуждения лицом. «Тебе понравилось?» «Это было чудесно!» — восклицает она. «Я никогда не была так счастлива!» «Как я рад!» — говорит он, целуя ее ладонь. «Я очень надеялся, что ты останешься довольна!» Они выходят на улицу, смешавшись с толпой зрителей. Смех и шумные разговоры согревают вечерний воздух. Заметив небольшую толпу, собравшуюся перед закусочной Марцеллы, Амара непроизвольно отворачивается. «Почему бы нам не уединиться в твоем заведении?» спрашивает Руфус. До сих пор он присылал за ней одного из своих рабов, поэтому ему так и не довелось побывать в лупанарии. «О нет!» — ужасается Амара. Она представляет, как Руфус под стоны Виктории войдет в узкий закопченный коридор, провонявший латриной, и застанет ее в объятиях какого-нибудь пьяного работяги из прачечной. «Если это случится, она никогда больше его не увидит. Мы не можем туда пойти, это страшное место». «Но ты выглядишь так...» «Замечательно», — удивленно возражает Руфус, глядя на ее почти приличное белое платье и тщательно уложенные волосы. Амара понимает, что нельзя признаваться ему, как она стыдится у божества Лупанария. Придется придумать более поэтичную причину, по которой нельзя туда идти. «Мой хозяин невероятно жесток», — отвечает она. «Если он заподозрит, что я могу быть счастлива с тобой хотя бы всего на час, то никогда не позволит мне увидеть тебя снова». «Правда?» — Руфус выглядит встревоженным. Амара бросает на него уклончивый взгляд, словно стесняясь говорить прямо. «Если он узнает, что мне кто-то дорог, он меня жестоко покарает». Она представляет, как посмеялся бы над ее выдумкой Феликс, которого никогда не волновало ничего, кроме денег. Руфус сжимает ее ладонь. «Я отведу тебя к себе домой. Мои родители уехали на лето». К дому их сопровождает небольшая свита рабов, должно быть, дожидавшаяся перед театром во время представления. Руфус по-прежнему с воодушевлением рассуждает о пьесе. И они вместе забавляются. Воображая, в какие еще проделки могли бы пуститься Фаида и ее возлюбленный по окончании пьесы. «Даже наш Евнух в конце концов женился на своей девушке», говорит он о насильнике, так что никто не пострадал. Превратник впускает их в богатый особняк, расположенный неподалеку от дома Заила, и Амара снова радуется, что они не пошли в лупанарий. Руфус проводит ее через Атриум, выложенный прекрасной мозаикой на морскую тему, и она воображает, в какой ужас он пришел бы при виде глинобитного пола в волчьем логове. Когда они проходят через дворик, он останавливается, чтобы сорвать веточку жасмина. «Этот запах всегда напоминает мне о тебе», говорит он, давая ее о «Как ты сидела в том саду в окружении тысячи белых звезд». Я тогда даже удивился, что не знал, что у адмирала есть дочь, а потом вспомнил, он осекается. «А потом ты вспомнил, что Плени снял шлюху», — думает Тамара. «Какие прекрасные слова!» — шепотом отвечает она, вдохнув аромат цветка и заткнув его за ухо. «Спасибо!» На сей раз она не противится его поцелуем. В конечном счете она здесь именно для этого. «Нам чуть дальше», — говорит он, выпуская ее из объятий. «Мои комнаты в той стороне». Прежде чем отвести ее в спальню, Руфус обращается к сопровождающему их рабу. «Виталио, принеси нам, пожалуйста, закуски». Покои Руфуса расположены возле просторного сада. Она улыбается про себя, увидев на стенах картины с изображением театральных масок и актеров на сцене. Руфус подводит ее к ложу и располагается рядом с ней. Виталио приносит им вино и легкий ужин. Поставив на столик возле ложа хлеб, сыр и сушеные фиги, он удаляется. Не успевает он идти, как руфус порывисто заключает ее в объятия. А неожиданно становится страшно. Происходящее слишком сильно напоминает то, что ей доводится терпеть в лупанарии. А Мари так важно ему понравится, а она понятия не имеет, как надлежит вести себя куртизанке. Стоит ли уступить Руфусу, или он захочет преодолеть ее сопротивление? Постой. Она отталкивает его, садится и поправляет платье. Сердце ее колотится от волнения. Одну минуту. Руфус удивленно смотрит на нее. В конечном счете он ведь не позволял себе грубости. Чего еще можно ожидать от мужчины, снявшего женщину на ночь. Она вспоминает Фаиду, обладавшую иллюзорной властью над мужчинами. Руфус верит, что именно так все происходит и в жизни. Вся власть сосредоточена в его руках, а Амара бессильна, но ему об этом неизвестно. И он никогда не должен это понять. Она с гневом поворачивается к нему. «Ты слишком много себе позволяешь». Они в изумлении глядят друг на друга. Слова будто сами собой сорвались с ее языка. Амара лишь играет очередную роль и все-таки чувствует, что только что нашла собственный голос. Она вынимает из волос цветок жасмина, давая волю гневу, постоянно тлеющему в ее душе. «Значит, ты принял меня за дочь адмирала», — говорит она. «А когда оказалось, что это не так, решил обходиться со мной как со шлюхой». Я сказала тебе, что моя жизнь не всегда была такой, что я ценю доброту и уважение, а ты не демонстрируешь мне ни того, ни другого». Амара ожидает возражений и уже готовится бросить его и в ярости выскочить в ночь, но Руфус тотчас же сдается. «Прости», — говорит он, покаянно наморщив лоб, «я не хотел тебя расстраивать». Амара обнаруживает, что разожгла в себе искру которую не так-то просто потушить. Вот значит, что ты себе вообразил. Привык брать, не спрашивая разрешения? Нет, вовсе нет, я... А как же все эти пьесы, которые якобы столько для тебя значат? Как же любовь? У меня достаточно клиентов, лжет она. Я думала, ты не такой, как все. Думала, ты хочешь чего-то иного. Амара понимает, что вымещает на руфу гнев, направленный на всех мужчин что необходимо остановиться, пока еще не слишком поздно. Она переводит дыхание и отворачивается, словно не желает показывать чувств. «Я думала, что я тебе не безразлична». Амара умолкает, ожидая, примет ли он роль, которую она пытается ему навязать. Он робко дотрагивается до ее плеча и, увидев, что она не отодвигается, начинает прикасаться к ней уже с большей смелостью. «Пожалуйста!» говорит он, накрыв ее ладонь своей. «Мне очень жаль, позволь мне искупить свою вину». Амара постепенно разрешает ему снова завоевать свое расположение. Эта роль оказывается не слишком сложной. Никто еще не прилагал таких усилий, чтобы ее очаровать. Руфус дразнит ее, игриво пытаясь подавать ей еду, и смеется над собой. Улыбчивые ямочки на щеках делают его похожим на Купидона. Амара принимает предложенный им бокал вина и улыбается, когда он не в свою пользу сравнивает себя с мнимым евнухом из только что виденной ими пьесы. Наконец, когда он, уморительно изображая изумление, шутит о том, как ужаснулся ее гневу, она поневоле прыскает от смеха. «Как бы я хотел писать для театра», произносит он ей, убедившись, что они снова друзья, и угощает ее горсткой сушеных фиг. К сожалению, я бездарен. Не может быть. Нет, это правда. Возможно, я болван, но хотя бы сам это понимаю, говорит Руфус. Кроме того, мой отец пришел бы в ярость. Он хочет, чтобы в следующем году я избирался на должность Эдила. Он морщится. Представляешь, бесконечно подхалемничать, привлекать голоса, а потом целый год умирать со скуки, слушая, как все занудствуют про распределение зерна. Из меня вышел бы бездарный Эдил. Но ведь Эдилы могут по своему выбору устраивать торжества, замечает она, вспомнив Фуско. Возможно, ты мог бы дать бесплатное театральное представление вместо обычных игр гладиаторов. Да, я тоже об этом думал. Его удивленный вид — Напоминает ей выражение лица Плиния, когда она процитировала герофила: «Это могло бы скрасить мою участь!» Они улыбаются друг другу. Руфус смотрит ей в глаза и подсаживается поближе. Она не отодвигается, и он целует ее в губы. На сей раз он ведет себя более чутко и явно старается ее не торопить. «Я должен кое о чем тебя спросить», говорит он, поглаживая ее руку. «Я знаю, что ты вынуждена жить там, где ты живешь. Я знаю, что у тебя нет выбора, но свободно ли твое сердце?» Амара сразу же думает о Минандре. «Да», — лжет она. «В доме адмирала вы не... То есть ты и Плиний?» «Нет, он и пальцем ко мне не притронулся». «Ясно», — с облегчением выдыхает Руфус. Просто мне показалось, что ты сильно привязалась к старику. Я не мог не спросить. Надо обладать железной волей, чтобы не распускать руки, когда рядом такая девушка, как ты. «Адмирал знал о моем прошлом», — говорит она. «Он считал, что моя жизнь пошла по неверному пути». Руфу скивает. Теренцы пишет о таких ошибках. «Бывает, что девушкам не предначертано быть рабынями. Тебя похитили?» внезапно осеняет его. «Значит, на самом деле ты вовсе не рабыня. Главное — это доказать». Амара едва не поддается искушению присвоить историю жизни Дидоны, но она уже рассказала пленю правду и риск разоблачения слишком велик. «Нет, я потеряла отца, а вместе с ним и все остальное». «Бедная моя», — произносит Руфус, покрывая ее поцелуями. Он, осмелев, кладет ее на ложе, и его рука скользит вверх по ее бедру. Амара останавливает его. Ты можешь получить, что пожелаешь, говорит она. Мы оба это понимаем. Но разве ты не хочешь, чтобы я отдалась тебе по собственной воле? Она целует его, чтобы смягчить свой отказ. Разве ты не предпочел бы подождать и получить не только мое тело, но и сердце? Амара знает, что ведет рискованную игру, и центр тяжести игральных костей не смещен в ее пользу. У Руфуса есть все основания для раздражения. Он заплатил за нее Феликсу, ему обещали секс, а теперь она просит, чтобы он обходился с ней будто с девственной героиней пьесы. Но ее ложь звучит с истинной силой. Она смотрит на него широко раскрытыми темными глазами. «Да!» говорит Руфус, касаясь пальцами ее губ. Я хотел бы завоевать твое сердце. Четверо рабов Руфуса, включая Виталио, сопровождают ее назад в лупанарий. По иронии судьбы, место, куда ее ведут, немногим безопаснее темных улиц. Они в пятером идут быстрым шагом, и факелы рабов отбрасывают пальцы света, касающиеся оставляемых позади домов. Никто не произносит ни слова. Она думает о Руфусе и с приятным, чуть тревожным волнением вспоминает их прощальный поцелуй. С какой нежностью он снова заткнул ей за ухо веточку жасмина перед ее уходом, как покорно принял навязанную ею роль. Она почти готова полюбить этого мальчишку за его щедрый подарок, иллюзию, что она не рабыня, а полноценный человек. Впрочем, она понимает, что их самообольщение недолговечно. Было бы так просто полюбить его и забыть, как она ничтожна. С этого момента её главная цель — понять, каким образом он может поспособствовать её спасению. Она не в том положении, чтобы обременять себя чувствами.